После кофе олд поднялся ко мне в номер посовещаться. «Как мы найдем лошадей?» — спросил он, устраиваясь в единственном кресле. «В некотором смысле Офен заставляет нас делать ему подарок. Допустим, мы пошлем кучу адвокатов, чтобы идентифицировать мувимейкера и Синди Грейда. Все они подтвердят, что те жеребцы, которых показывал нам Оффен, Фактически есть есть мувимейкер и синтегрейт. Более того, он будет всячески стремиться провести идентификацию. После нее он может еще увереннее продолжать бизнес с двумя другими. А мы тем временем устроим маленький трюк. Уведем Оликса и шоумена и начнем опознавать их уже на своих основаниях. И если установят, что два жеребца и есть Оликс и шоумен, «Офен уже ничего сделать не сможет». «У меня два возражения», — сказал Уолт. «Мы не знаем, где Оликс и Шоумен. И если мы найдем их, почему бы не пригласить адвокатов и не начать действовать законным путем? Почему нужно отбирать их у жуликов таким опасным способом?» «Та же картина, что и с Крисейлисом», — пояснил я. При первом же признаке настоящей опасности они пристрелят жеребцов. Нет ничего незаконного в том, чтобы убить лошадь и продать ее тушу производителям пищи для собак. И мертвую лошадь опознать гораздо труднее. Я бы даже сказал, невозможно для того уровня надежности опознания, какой нам нужен. Даже если нам удастся увезти Оликса и Шоумена, и стопроцентно опознать их, и все пройдет гладко. Оффен по-прежнему будет получать колоссальные гонорары за племенных жеребцов, потому что мы никогда не сумеем доказать, что все же ребята от мови-мейкера за последние 10 лет на самом деле произведены шоуменом. «Мы займемся этим, когда справимся с остальным», — улыбнулся я. «Значит, готовимся к бою» скучным голосом произнес Уолт. «И когда, черт возьми, начнем?» Я уселся на подоконник и выглянул в окно. Прямо внизу, залитая светом автомобильная стоянка, цветные фонари перед входом в отель радугой отражались на полированных капотах машин. И эта картина достижений человечества вызвала во мне глубокую меланхолию. «Разумеется, я бы не хотел жить без машины или без электричества, если бы я вообще хотел жить. Мой номер на третьем этаже. Земля слишком близко. Я знал женщину, которая прыгнула с пятого этажа и ничего не достигла. Пистолет надежнее». «Ну», — повторил олд «Простите», — очнувшись, сказал я и обернулся к нему. «Где мы будем искать?» «А, да, да, на ранчо. Весьма сомнительно, вам не кажется? Он понимает, что ранчо – первое место, о котором мы подумаем. Там много земли и много лошадей, среди которых этим двум легко затеряться. Они вынуждены держать их в потоке близко к дому», – покачал я головой. «Остальная часть ранчо не зря называется «Скалистыми горами». Туда они не рискнут пускать племенных жеребцов из страха, что те сломают ноги. Хотя мы можем проверить и этот вариант. Я уставился на ковер невидящим взглядом. «По-моему, с лошадьми сейчас мат. Офен на ферме Орфей. Йола привязана к ранчо, где надо обслуживать 30 гостей. А где мат?» «Действительно, где?» — мрачно повторил Олд. Он и Йола зимой не живут на ранчо, потому что снег делает долину недоступной. Она сказала мне, что зиму они проводят на юге. И в одном из телефонных разговоров она убеждала Офина, что они не могут держать лошадей в местечке под названием Пиц, потому что там нет условий. Но тогда она еще не знала, что мы напали на след. Тогда еще не было острой необходимости. «Если где-то южнее Тетана мы найдем этот пиц, то мат с лошадьми будет ждать нас там?» «Не совсем так», — улыбнулся я. «Это было бы слишком легко». «Легко?» — воскликнул Олд. «Они должны оставлять свой зимний адрес на почте», — продолжал я. «Ведь Клайвы ведут жизнь законопослушных граждан с давним, хорошо поставленным бизнесом, что дает им очевидную поддержку со стороны закона. В Джексоне должны быть десятки людей, которые знают их зимний адрес. В Джексоне есть представитель жизненной поддержки. Первым делом утром попросим его узнать, предложил Олд. Прекрасно. Олд тяжело поднялся с кресла и нерешительно проговорил. Пойдемте ко мне, я приготовил бутылку. Я не был уверен, что мне хочется куда-то идти. Но он неожиданно улыбнулся, и этим исключил возможность отказа. Никто не оттолкнул бы руку с оливковой ветвью мира. «С удовольствием», — ответил я. Его улыбка стала еще шире, и пока мы шли по коридору, не сходила у него с лица. Его номер выглядел почти точной копией моего. Окно выходило на ту же самую стоянку. Только под несколько другим углом В комнате оказалось два кресла вместо одного На подносе стояли бутылка Олд Грандат Кувшин с водой и чистые стаканы А на столике возле кровати фотография в кожаной рамке Пока Олд доставал из холодильника в коридоре лед Я лениво рассматривал снимок Олд с семьей Миловидная женщина Скромная девочка-подросток и худой мальчик лет десяти. Все четверо бодро улыбались в объектив. Олд вернулся, когда я ставил фотографию на место. Очень сожалею, что сорвал пикник, вздохнул я. Устроим на следующей неделе, улыбнулся Олд. Полагаю, у нас впереди еще целое лето. Мы сидели в креслах и потягивали выпивку. Не люблю виски такого сорта, но это не важно. Уолт рассказывал, как они купили дом типа раньше и переехали в него год назад. Дочка прекрасно поладила с соседскими детьми. А со здоровьем сына у них проблемы. У него ревматизм и часто поднимается температура. — А каким вы видите свое будущее в жизненной поддержке? — спросил я. «Я поднимусь настолько высоко, насколько способен», с удивительной честностью ответил он. «Осталась только одна ступенька, на которую я действительно хотел бы подняться. Главный следователь в отделе претензий. В будущем году я займу это место, когда человек, который там работает, уйдет на пенсию». Он снова наполнил стаканы и, медленно потирая большим пальцем, подушечки остальных пальцев заметил, что Эми и дети просят устроить за домом бассейн, и что теперь после смерти отца Эми возникли проблемы с ее матерью. А отец не пропускал ни одной игры в гольф, был так занят. Мы просидели больше часа, ни разу не упомянув лошадей. Наконец он зевнул, и я заставил себя покинуть мягкое кресло. Поставив на поднос третий пустой стакан. Сонным голосом он дружески пожелал мне спокойной ночи, впервые с тех пор, как мы познакомились, без всякой натянутости. Раздеваясь у себя в номере, я размышлял, долго ли будет продолжаться установившееся между нами дружелюбие. Вероятно, до очередного предложения, которое я ему сделаю. Я не знал, завидовать ли его привязанности к дому или ощущать, что она на меня давит. Но я знал, что Олд мне нравится и как человек, и как партнер по работе. Представитель жизненной поддержки в Джексоне сообщил зимний адрес клаймов через 20 минут после того, как Олд ему позвонил. 40 159 Питцвилл Бульвар, Лас-Вегас, Невада. Я вспомнил улыбку Йолы при воспоминании о зиме. Лас Вегас все объяснял. Йола любила играть. Что дальше? спросил Олд. «Съезжу туда, посмотрю. Один. В его голосе послышались нотки тревоги, которые я истолковал как нежелание оставаться в Санта-Барбаре с Юнис. Вы нужны здесь, успокоил его я. И не говорите, Юнис, куда я поехал. Не скажу. Уолт сердито взглянул на меня. На машине, взятой на прокат, мы подъехали к окрестностям фермы Орфей. Там я показал Уолту место между трех скат, поросших диким кустарником, где спрятал радиомагнитофон. Ближайший подок с аккуратной оградой находился всего в нескольких футах, а дом примерно в четырех ярдах. Мы достали магнитофон и остановились чуть дальше по дороге. «Предположим, он видит нас. Олд наблюдал, как я перекручиваю пленку. Он подумает, что мы следим за жизнью на ферме, чтобы выяснить, когда лучше увести мувимейкера. Радиомагнитофон может принимать передачи жучка из его кабинета с расстояния в четверть мили, но звук будет, конечно, слабее». Придется работать на системе, улавливающей колебания воздуха, а это хуже, чем на электричестве. Вы используете жучки? Жучки. Он покачал головой. Не часто. Фотоаппарат с телескопической линзой лучше. Захватываешь симулянта, когда он разгуливает на своих парализованных ногах, за которые требует выплатить страховку. В голосе Уолта прозвучало удовлетворение. Как и я, он был охотником до мозга костей. Мысленно улыбаясь, я включил магнитофон. То и дело, прерываемые паузами, дневные разговоры Келхема Джеймса заняли на пленке три четверти часа. Но ничего полезного для нас в сказанном им не было. Я снова перекрутил пленку и мы спрятали магнитофон на прежнее место. Олд согласился приехать после заката солнца и прослушать дневной сбор. Он отвез меня в аэропорт Лос-Анджелеса, и я успел на самолет, прибывающий в Лас-Вегас, во второй половине дня. Когда мы приземлились и открылась дверь самолета, жара пустыни ударила в лицо, будто из печи. Табло на ближайшем здании оповещало население, что в тени, неужели кому-то повезло найти тень, 43 градуса. Я снял номер в городском мотеле и, войдя, обнаружил, что кондиционер, включенный на полную мощность, почти не дает прохлады. Клерк, только что взявший с меня деньги за номер с кондиционером, признал, что это очень старый и малоэффективный аппарат. В июле они ожидают новые. Не вызывающий подозрений Пантиак, который он нанял для меня, оказался чуть прохладнее. Для ориентировки я немного поездил по городу, а затем повернул на Питцвилл-бульвар. Дома с большими номерами растянулись на две мили и перешагнули черту города. Роскошные фасады смотрели на шоссе, а позади простиралась пустыня. С обеих сторон дома Клайбов стояли такие же здания. Не так близко, чтобы дотронуться, но слишком близко, чтобы прятать жеребцов. Как Йола и говорила, вместо в пицце было неподходящим. Низкий белый дом с плоской крышей обрамляли ряды пальм и апельсиновых деревьев. Жалюзи и сетки от насекомых закрывали окна и трава по обе стороны дорожки, ведущей к парадной двери, приобрела цвет засохшего печенья. Хотя хорошо политые лужайки соседей радовали глаз яркой зеленью. Я остановил машину на противоположной стороне шоссе и осмотрелся. Ни один листик не шелохнулся под беспощадным солнцем. Прошло десять минут. На улице ничего не происходило. В машине с выключенным мотором температура росла, как цены перед Рождеством. Я включил мотор и вдохнул первую струю прохлады из заработавшего кондиционера. Затем поехал дальше. Через мелю от дома Клайва в шоссе кончалось, и через пустыню бежала пыльная дорога, посыпанная гравием. Я развернулся и поехал назад, размышляя над увиденным. Относительная безжизненность Питцвилл-бульвара несколько затрудняла мой план. Мимо дома Клайвов почти не было движения, а это означало, что я не могу часто приезжать сюда, не вызвав подозрений соседей. Безусловно, они приглядывали за пустовавшим летом домом, что не позволяло мне ближе осмотреть его. Через пять домов от жилища Клайвов стоял еще один такой же, с коричневой засохшей травой по обе стороны дорожки. Надеясь, что его обитатели тоже в отъезде, я направил понтяк прямо в Пальмовую аллею и остановил перед парадным входом. На всякий случай приготовил страховые буклеты уолта. Полминуты я звонил в колокольчик, никто не вышел. На улице было жарко, спокойно и тихо. Неспешным шагом я направился по дорожке к шоссе, оглянулся. Машину закрывали кусты, и шоссе ее не было видно. Успокоившись, я вернулся к дому Клайвов, делая вид, будто прогулка под солнцем не Невады — мое любимое занятие. К тому времени, когда я подходил к низкому белому дому, Я уже знал, почему жители Невады не гуляют по шоссе. Пот высыхал на коже прежде, чем успевал превратиться в каплю. Разведка заняла у меня час. Дом был заперт и явно пуст. Сетки на окнах надежно закреплены. А все стекла изнутри закрыты жалюзи, так что в дом не заглянуть. Двери заперты на секретные сейфовые замки. Клайвы не оставляли никаких надежд случайным грабителям. Не торопясь, я обошел с акра земли позади дома. Пальмы и кусты закрывали бассейн в форме трилистника от ближайших соседей. Но с некоторых мест можно было видеть такие же бассейны позади домов, стоявших по обе стороны от дома Клайвов. Всего ярдах в 60. Возле одного из бассейнов Прикрывшись двумя полосками желтой ткани, на шезлонге неподвижно лежала женщина, напоминавшая мне Юнис. По-моему, ей грозил солнечный удар, а в Южной Африке ее явно перевели бы в цветное население. Заметив ее, я принял еще более беззаботный вид, но она не шелохнулась. Дальнюю границу земли Клайвов отмечали большие камни, покрашенные белой краской и полоска диких кустов, растущих в пустыне. От соседей их отгораживали низкие кусты цитрусовых. Из окон открывался широкий вид на холмы и просторы пустыни. В двух милях от владений Клайбов неоновые огни казино соревновались с полуденным солнцем, а грохот игральных автоматов перекрывал шум уличного движения. «Интересно», — лениво подумал я. Какая часть незаконных доходов дяди Бака перетекала в карманы Мата и Йолы и потом исчезала в ненасытной пасти Лас-Вегаса? Но гонорары племенным производителям все шли и шли, и только жизненная поддержка оставалась в проигравших. На пути в мотель я остановился у всех супермаркетов и покупал по два трехфунтовых пакета муки в каждом. В скобяной лавке я купил короткую лестницу, белый комбинезон, хлопчато-бумажную кепку с козырьком, кисти и банку ярко-желтой быстро сохнущие краски.